Глава 9. Самурай, безон, итальянец и шаман подъехали к дому Угрюмова. Вышли из машины, самурай постучал в ворота. Угрюмы, открывай! Не дождавшись ответа, вынул из кармана телефон, набрал номер, подождал. Голос сообщил, что абонент не в сети. Самурай повернулся к бойцам. Тут дверь лязгнула запором, открылась и все увидели кота. Ты как здесь оказался, где Угрюмый? кот слегка замявшись сказал. Меня Хмурый прислал. Угрюмый не пришёл в штаб, а не вчера договаривались. Ты же знаешь, снайпер никогда не опаздывает. Когда он не пришёл, Хмурый насторожился и послал меня проверить. Я стучал, кричал, звонил, потом перелез в забор, поглядел в окошке. Ну и что? «Винтовка, рюкзак, снайперский хлам — все вроде на месте, кроме угрюмого». Самурай поправил автомат, задумался. Подошла старушка с маленькой собачкой. «Вы к Кольке приехали?» — остановилась, взяла собачонку на руки. «Нету его. Рано утром увезли на скорой». «Как на скорой? Я же с ним вчера виделся. Он здоровее меня был», — подал голос кот. «Не знаю», — старушка вспоминала. Здесь возле Константина скорая стояла. Тут Кольку и положили в машину. Скорая и вчера приезжала. Стой, бабуля, самому-раз насторожился, как это положили. Давай, рассказывай по порядку, что видела, где, кого. Ну, значит, гуляю я со своим велоарчиком, я встаю рано и всегда вижу, как Колька на зарядку выходит. Он почти каждый день бегает. Она опустила собачку на землю. Башка ему говорила, что носиться вредно, особенно с утра, не мальчик давно. Бабуль, давай, пожалуйста, побыстрее, не выдержал самурай. Ты про скорую рассказывай. Я и говорю. Старушка подождала, пока собачонка закончит справлять нужду, взяла её на руки. Да, а так вот я и говорю, иду я рано, часов в 6:00 утра, вижу опять скорая возле ворот Константина что стоит. Я остановилась вон там возле кустиков и жду, пока Виларчик пописает. Гляжут три бугая, то есть санитара, несут кольку и кладут в скорую. Прямо из Константиновичевых ворот тащат. Может, он у него был? Заходил проведать, и самому плохо стало. Как выглядели эти санитары? Да как вы, здоровые мордастые, в военной форме, с автоматами? Не видела, всё так быстро было, несли, положили, уехали. Номера видела? Хакий там номера. Скорая на есть, скорая. Я на номера не смотрела. С ними потом врач уехал в халате, вышел и сел в машину с чемоданчиком, тоже мордастый. Они вас видели? Не, я ж в кустах стояла. Спасибо тебе, мать. Иди домой, а то слышишь, как гремит бой близко. никому больше не рассказывай. Добрые старушка не спеша пошла. Похоже, прихватили нашего снайпера. Саморуй начал набирать номер. "Куда звонишь?" спросил итальянец. "К контрразведчикам, потом навестим этого соседа Константиныча. Мне тоже надо доложить Хмурому", сказал кот и отошёл в сторонку. Сознание возвращалось медленно. Сильно тошнило, рот пересох, в тяжёлом затылке пульсировала боль. Угрюмый ощутил себя лежащим на боку. Шея затекла. Руки, стянутые за спиной, онемели, пальцы стали холодными. Снайпер приоткрыл веки. Сильный свет лампы, направленный в лицо, резанул глаза. Угрюмый прижмурился. Очнулся, доложил тихий голос. Снайпер пошевелился, застонал, открыл глаза. Пересилил боль в шее, приподнял голову, осмотрелся. Он лежал на полу комнаты, оборудованный под тренажёрный зал. Яркий свет и муть в глазах мешали смотреть. Подошли двое, подхватили и протащив посадили на стул. Снайпер поворачивал голову, разминая шею. Увидел возле стен две беговые дорожки, массажное кресло, в дальнем углу висел боксёрский мешок. В метрах двух перед пленником стол, два стула. На них сидят О, знакомое лицо. Тот самый укроп, взятый в плен на месте пуска ракеты. Рядом квадратный боец с мощной грудью. Крупные черты лица, большой нос, сломанные борьбой уши. Небольшая залысина спереди. Глаза так и сверлят ненавистью. Возле стола стоял врач в халате. Снайпер узнал и его. «Вот это я влип», — думал угрюмый. «Грамотно они меня взяли. Молодцы! Интересно, Константинович их агент или его использовали в темную? Где я? Шприц в руке у этого доктора, словно кинжал. Плохо дело!» Боец в халате зашел сзади, грубым движением задрал снайперу рукав. Стояла полная тишина. Наверное, мы в подвале. Угрюмый настраивался на долгий допрос. Укол был сделан профессионально, совсем не больно. Горячая жидкость побежала по сосудам. Наступила пауза. Все молча ждали результата. Снайпер шевельнул связанными ногами. Химоты впились в лодыжки почти до крови. Он застонал и скривил лицо. Голова приятно закружилась. Укол начал действовать. Развяжи ему ноги, док, приказал квадратный. Здесь он никуда не денется. Это ему не поле сам ночью шастать. Скоро начнёт действовать твой чудо-эликсир. Уже должен, новый экспериментальный препарат, я с таким не работал. Американ наши друзья, которые его дали, обещали, что средство сильное, быстродействующее. Правда, последствия. Док перерезал хмоты, стягивающие пленнику ноги. Угрюмый ощутил отцепинение, затем страх. Потом руки и ноги зашевелились сами. В голове мысли запрыгали, меняют друг друга. Сильное желание говорить смешалось с чувством восторга. Люди, стоявшие перед ним, казались снайперу близкими, родными. Хотелось обнять их, поделиться радостью, рассказать о печалях и попросить защиты. Они виделись большими и добрыми. Вот Тэ-то-да. Вот мелькнула мысль из глубины. Угрюмый напряг волю, стараясь не поддаться ложным чувствам, захватывающим его под воздействием химии. Держаться, я русский солдат, держаться, командовал снайпер себе. Но слова, мысленно произнесённые, соскочили с языка радостным бормотанием. Голова склонилась на бок, взгляд остановился, кривая, глупая улыбочка растянула рот, из уголка губ потекла слюна. «Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу», — -бу -бу -бу -бу", бубнил снайпер. «Имя, фамилия, отчество», — властно приказывал отвечать мастер. Угрюмый вздрогнул и, словно во сне, глухо, нараспев, растягивая слова, монотонно произнес «Тимофеев Николай Васильевич». Оцепене холодом сковала душу. Снайпер слышал свой голос, всё ощущал, но не мог противиться сильному желанию разговаривать, словно кто-то чужой завладел телом, сознанием, желаниями и произносил слова вопреки внутреннему протесту. Воля сдалась, побеждённая вошедшим через укол демоном глупой болтовни. Резкий, властный голос через слух ударял в голову, Его заставлял отвечать, ломая всякое сопротивление. Вопросы следовали один за другим почти без перерыва. Снайпер отвечал, не задумываясь, шевелил тяжёлым языком и то бубнил, то растягивал слова на распев, но медленно и верно выбалтывал задачи, позывные, планы, рассказывал всё, что знал. Отвечал и сразу забывал, желая новых вопросов. Чувство вины уходило, поддаваясь радости разговора. Время летело незаметно. Иногда мелькала мысль: "Остановись", но язык болтался между слюнявыми губами и выдавал тайны. Внезапно всё закончилось. Препарат прекратил действие. Сознание вернулось, реальность ворвалась болью в мышцах и голове. Радость сменилась унынием и желанием смерти. Снайпер сжал затекшие кулаки, расслабился, шумно выдохнул и замер. Док почувствовал изменение в состоянии пленного, подошёл, наклонился, взглянул в глаза. Зрачки снайпера были сильно увеличены. "Ещё действует", доложил медик. Тут Угримый захрипел, упал со стула, забился в конвульсиях, слюна пузырилась и пенилась на губах. "Что это с ним?" спросил мастер. «Реакция на препарат», — спокойно произнес док. «Американцы предупреждали, что потом будут судороги и глубокий обморок или другие последствия, вплоть до летальных. Надо понаблюдать». «Хорошо, наблюдай. Мы пока не торопимся». Мастер встал, потянулся, выключил видеокамеру. На столе завибрировал телефон. Командир взял его, нажал кнопку, поднял к уху. Минуту слушал и нажал «Отбой». «Звонил Челентано». Тон мастера стал озабоченным. «Снайперы и машины в скорой помощи разыскивают. Контрразведка устраивает проверки и облавы. Старика забрали. На выездах из города организуют блокпосты. Времени у нас немного». Повернул голову к Саймону. «Удовлетворен?» «Вполне». «Добре. Делаем так. Мы с доком останемся понаблюдать за этим», жест в сторону затихшего в беспамятстве снайпера, Ещё поснимаем видео. А вы с чаком берёте в гараже полицейский УАЗик и отходите. Бои уже на краю города, просочиться будет несложно. Мы чуть подождём, потом кончим этого сепаратиста и следуем за вами. Транспорт возьмём в соседнем коттедже. Как поняли? Понял. Саймон с туча палкой стал подниматься по ступенькам. Мастер следом. Дог поглядел, попросил: "Командир, разреши, а хоть кофе себе налью?" Серпр без сознания, может и сам сдохнет без нашей помощи. Ладно, давай, только быстро. Когда стих топот ног, угрюмый шевельнулся, тяжело вздохнул, пришёл в себя. Голова кружилась, тошнило, тряс озноб. Снайпер собрался с силами, повернулся, лёг на живот, подтянул колени под себя и, опираясь спиной в стену, поднялся. Шатало, ноги дрожали. Красные огоньки вспыхивали перед глазами. Ярость придала сил. Угрюмый наклонился, поднял стянутые за спиной руки и растопырив локти, резко ударил предплечьями о ягодицы. Ещё раз. После третьего удара пластиковый хомут лопнул и руки освободились. Растёр запястья, обошёл комнату. Выхода оказалось два. Один по лестнице, но оттуда сверху слышались голоса. Другой через небольшое окно в метрах 2 от пола. Угрюмый подставил стул, повернул ручку, открыл, немного высунулся, увидел траву и кусты. Прикрыл окно, спустился со стула, прилёг, стараясь принять положение, в котором его оставили. Лестницу застучало шагами. Вошёл Дог с чашкой кофе в руке. Долго стоял, разглядывая пленника. Угрюмый затаил дыхание, расслабился. Рот его был приоткрыт, пустые глаза смотрели вдаль, не двигаясь. Угу, удивился медик, уже сдох. Поставил чашку на стол, положил автомат, подошёл, наклонился, протянул руку к шее пленника проверить пульс. Угрюмый выдохнул со стоном, повернулся на спину, вытащил руки из-под себя. На мгновение Док замер в недоумении. Угрюмый схватил его за локоть вытянутой руки, дёрнул к себе и быстро ударил кончиками вытянутых пальцев в кодык. Медик захрипел и повалился на живот, держась за горло. Снайпер увернулся от падающего и навалился Доку на спину, сел между лопаток, ухватил врага за подбородок и отклоняясь, рванул вверх и к себе. Лёгкий хруст, медик вздрогнул. Волна агонии пробежала по телу. Хриплый стон вышел из горла, и Док умер. Лугримаи перевернул его, проверил зрачки, пульс, подошёл к столу, сделал глоток кофе. Жидкость обожгла нёбо. Снайпер поставил чашку, взял со стола автомат медика, снял с мёртвого разгрузку, забрал пистолет и остановился, раздумывая. Варианта было два. подняться по лестнице и дать бой неизвестному количеству противников или выйти через окно и попытаться уйти тихо. Хмурый подставил стул и осторожно выглянул в окно. Снаружи слышались недалёкие взрывы и стрельба. Трюкнув, завёлся двигатель. Звук шёл из-за угла. "Hey, dog!" послышалось сзади. Снайпер оставил окно открытым. Коротко пробежал, встал на колено справа от входа. Слева лежал труп медика. По лестнице громыхали тяжёлые ботинки. Угрюмый поднял автомат. Вошёл мастер. Автомат за спиной, в левой руке чашка с кофе, правая на кобуре. Увидел труп, бросил чашку, приседая выхватил пистолет, повернул голову, встречаясь взглядом со снайпером. Угрюмый выстрелил короткой очередью. Мастер завалился на бок, уткнулся головой в пол, выронил пистолет, глаза опустили, и он затих. Снайпер прислушался. Сквозь шум и звон в ушах пробился звук мотора и скрежет металлических ворот. Угрюмый вскочил на стул и вылез в окно, встал, пригнулся и мелкими шагами пробежал вдоль стены до угла. Лёг, осторожно выглянул. Двое сели в полицейский УАЗик. Двери хлопнули, мотор взревел, машина скакнула в открытые ворота. Угрюмый вскочил, забежал в дом, замер, прислушался. Никого. Вышел, залез в скорую помощь, ключи в замке зажигания, завёл и рванул в погоню. Выехал на улицу Куйбышева, вазик ушёл метров на 300. Угрюмый прибавил газу. Выскочили на Ленинский проспект. Скорая нагоняла УАЗик. «На Мариупольском кольце блокпост. Две Нивы и человек десять ополченцев. Полицейский УАЗик пропустили без остановки. Один из бойцов козырнул. Подлетел угрюмый. Замахали автоматами, приказывая остановиться. Снайпер притормозил, крикнул в открытое окно. «Свои! Преследуй диверсантов! Они в УАЗике!» И выжил газ». В боковое зеркало увидел, как несколько ополченцев прыгают в машины и двигаются следом. «Хорошо», — подумал снайпер. «Нива быстрее УАЗика. Укропы не уйдут». Диверсанты свернули на улицу Кирова. «К Марьинке едут. Ближе к Перетку. Понятно. Там легче к своим просочиться». В кузов застучали пули. Снайпер глянул в зеркала. «Карьин». Нивы догоняли, одна слева, другая справа. Автоматы торчат из окон. Они что, в меня стреляют? Угрюмый, пытаясь оторваться, вдавил педаль. Газель ревела, но скорость не росла. Снова пули рвут кузов. Обжигающий удар в плечо и ногу. Внезапная боль заставляет вдрогнуть. Рука дёргается к телу, тянет руль за собой. Мышцы ног сокращаются, срывают ступню с педали, газ круто поворачивает, ударяется левым передним колесом в бордюр и отскакивает, перекрывая дорогу. Нива бьёт в заднее колесо. Скорая валится на бок, выбрасывая водителя на асфальт. Тело Угрюмова лежит, словно снайпер уснул. Нивы остановились, выбежали ополченцы, полицейский УАЗик подъехал задом. Водитель высунулся из окна. Помощь нужна? Нет, езжайте, это диверсант. Понятно. Чак нажал на газ, увозя англичанина в сторону Мариенки. Ополченцы окружили бездыханное тело. Хлопцы, а я его знаю. Это Угрюмый. Он снайпер у разведчиков в группе самурая. Надо же, сказал кто-то. У разведчиков, а сам у Кропский диверсант. А то ж Слушать, самурай мой кум, и телефон его есть. Давай, давай, звони. Ага, боец набрал номер. Алло, самурай. Ага, это я. Здорово, брат. Слушай, мы тут скорую с диверсантом подбили. Он оказался твоим бойцом. Хлопцы говорят, что его Угрюмый зовут. Что? Ополченец прикрыл телефон, крикнул товарищам: "Это свой, быстро вызывайте скорую". Вернулся к телефонному разговору. Да, сейчас посмотрю. Склонился над телом, приподнял снайперу Вете, потрогал шею, ответил в телефон. Пульса нет, зрачков не вижу, кажись, он того готов. Кровь целая лужа. Слышь, самурай. Боец убрал телефон, виновато поглядел на товарищей. Самурай трубку бросил. Не того мы завалили, хлопц. Это угрёму выпохитили диверсанты. Куда он мчался? Да кто его знает-а. А что он на блокпосту сказал? С ним Саня гутарил. Где он? Остался там на блог-посту. Да, бойцы, разочарованные, подавленные трагическим исходом погони, с чувством вины склонили головы, думая каждый о своём. Тело Угрюмова, прошедшего несколько войн, лежало на асфальте в тылу среди своих, и тёмная кровь немым укором вытекала, наполняя лужу под снайпером. Мигая подъехала скорая. Водитель, врач и боец сопровождения молча погрузили тело в машину, зло хлопнули дверями и унеслись. Ополченцы недолго постояли, обсуждая произошедшее, расселись по машинам и поехали в сторону Марьинки. Там шли тяжёлые бои, и надо было помогать своим. Демон войны ждал новых жертв.